Глава 15 Берлин. 12 февраля 1942 года. Это был тяжелый день. Многочисленные встречи, распоряжения, выслушивание докладчиков, порученцев и просителей, изучение материалов, и все это стоит под непременным грифом сверхсрочно. Даже спать и есть, приходилось урывками. и при этом надо обязательно поддерживать внешний вид, соответствующий статусу столь высокопоставленного чиновника Германии. Рейнхард Гейдрих с хрустом в позвонках потянулся, давая отдых глазам и спине, отложил в сторону папку с документами и по старой привычке закрыл ее и спрятал в ящик стола, чтобы даже случайный взгляд посетителя не увидел ничего лишнего. Встав и отодвинув большое, обитое черной кожей кресло, он прошелся по кабинету, разминая ноги, и подошел к окну, от которого, несмотря на утепление, несло холодом. Вид погружающегося во тьму ночи зимнего Берлина успокаивал и настраивал на деловой тон. Несмотря на ночное время улицы, были наполнены шумом транспорта, и уже как раз подходил к концу рабочий день, и многочисленные чиновники Рейха разъезжались по домам. А вот ему, фактически второму человеку в рейхе, нужно было работать и готовиться к обязательному визиту к нынешнему фюреру Германии Генриху Гиммлеру. За время после знаменательной гибели Адольфа Гитлера в стране прошли серьезные изменения, которые пока не сильно ощущались на уровне простого обывателя, но те, кто так или иначе имел отношение к высшей власти рейха, просто застыли в ожидании потрясений. Приведшая Гиммлера к власти группировка, в которую входили и представители крупного бизнеса и финансисты, имеющие множество своих людей в вооруженных силах, пока держали его на коротком поводке. Но постепенно все больше и больше людей, имеющих отношение к СС, получали назначение на ключевые посты, опутывая страну новой сетью. Но все это делалось весьма и весьма осторожно, учитывая очень напряженную внутреннюю обстановку в Рейхе. Это только с точки зрения стороннего, неискушенного наблюдателя могло показаться, что Германия – это единый, хорошо выверенный механизм, который идет от победы к победе. Но реально было все совершенно не так. Множество группировок разного толка, генералы, политики, финансисты, представители западного капитала, которые принимали непосредственное участие в приводе к власти, действовали в своих интересах. Воевали, когда эти интересы сталкивались, считали себя неприкасаемыми и, как хотели, трактовали указания высшей власти. Генералитет демонстративно саботировал и даже, можно сказать, игнорировал указания фюрера. И только нечеловеческая воля и умение продавливать нужные решения позволяли Гитлеру двигать страну в нужном направлении. После гибели фюрера многие группировки попытались поучаствовать в переформатировании власти, и только благодаря гибкости и настойчивости Гейдриха удалось избежать жестокой гражданской войны, и на вершину Олимпа Рейха был вынесен его шеф Генрих Гиммлер в качестве компромиссной фигуры, несмотря на противодействие генералитета, просто презирающего СС в общем и Гиммлера в частности. Но тут как раз сыграла огромную роль сближение с Канарисом, считающимся ярым англофилом и одним из самых информированных и знающих специалистов по пришельцам и по ситуации в России. Несколько тщательно отобранных высокопоставленных генералов Вермахта и адмиралов Крингсмарины были целенаправленно посвящены в проблему технического превосходства пришельцев из будущего. Тем самым на волне общей тайны перетащив их на свою сторону, удалось хоть как-то погасить волну недовольства. Поэтому со временем партия Гиммлера приобрела не то чтобы подавляющие, но весьма устойчивые позиции в вооруженных силах, где СС не пользовалась особой популярностью. В Министерстве иностранных дел и в военно-промышленном секторе дела шли не так хорошо, но постепенно СС, на этот раз поддерживаемая Абвером, и здесь запускала щупальца, ставя под контроль и выискивая всех недовольных. На открытое противодействие с проанглийским и проамериканским лобби, которые фактически были основными кредиторами Рейха, пока побаивались сети и приходилось терпеть ненавязчивый, но довольно жесткий диктат, который как чёрт из табакерки вышел из тени и стал диктовать свои условия. Именно с этой стороны принуждали начать сепаратные переговоры о прекращении войны с Англией и САДЖ и приступить к обсуждению вопросов о совместных операциях против набирающего силу Советского Союза. Любой неосторожный шаг может привести к глобальному конфликту и развалить все, что создавалось в последние годы, и снова отбросить Германию в пучину гражданской войны и в ранг третий разрядных стран, где снова будут хозяйничать еврейские банкиры. Этого допустить было нельзя, поэтому приходилось прикладывать все силы. После возвращения с Восточного фронта, где в прямом смысле слова Гедрих ощутил на себе всю силу и мощь пришельцев, он на многие вещи стал смотреть по-другому. Да, русские враги, природные враги, но сейчас бороться против них – это равносильно смерти. Вермахт понёс страшное поражение и вынужден отступать под ударами Красной Армии, которая благодаря транспортной системе пришельцев по мановению руки всегда била в самом слабом месте и наносила огромные потери немецкой армии. Это все равно, что воевать с ветром. Ты вроде его бьёшь, а в итоге просто махаешь руками в воздухе без всякого смысла. От горестных мыслей его отвлёк стук, и на пороге осторожно открытой двери Появился его новый адъютант и доложил, что машина с охраной готова и пора ехать на совещание у фюрера. Кивнув головой в знак согласия, Гидрих вышел в комнату отдыха, быстро поменял форменную рубашку на более свежую и, глянув на себя в зеркало, вышел из кабинета. В приемной к нему тут же присоединились трое охранников, которые должны были его сопровождать прямо до машины, которая уже стояла во внутреннем дворике и прогревала двигатель. Дорога до резиденции Гиммлера была недолгой, и пройдя сквозь несколько постов охраны, Гидрих вошел в кабинет и коротко поздоровался с уже находящимися здесь людьми, ожидающими только его прибытия. Мало кто знал, что Гиммлер был склонен попадать под влияние со стороны сейной личности, и именно таким человеком стал Гидрих, которого все знающие люди уже давно считали серым кардиналом СС. Начальник главного управления имперской безопасности зорко отслеживал всех, кто хоть в какой-то мере мог потеснить его возле главы СС и быстро и тщательно удалял таких умников, пока даже самому последнему клерку не стало ясно, что с Гедрихом лучше не спорить и не сталкиваться, когда дело касается распределения власти в высших эшелонах СС, а теперь и всего Рейха. Поэтому начиналось столь серьезное совещание без серого кардинала Гейдриха, присутствующие считали не лучшим вариантом и в ожидании ограничивались лишь обсуждением общих вопросов. В той другой истории после гибели Гейдриха Гиммлер, прекрасно осознававший то влияние, которое на него оказывал его подчиненный, специально назначил на его место Кальтенбрунера, человека весьма ограниченного и исполнительного, и не пытавшегося хоть как-то повлиять на стратегические процессы как внутри СС, так и внутри Рейха без ведома высшего руководства. И только ближе к концу войны на передний план вышел молодой интеллектуал Вальтер Шелленберг, сумевший занять место за спиной Гиммлера, которое пустовало со дня гибели Гейдриха. Все эти интересные, можно сказать, пикантные новости привез с собой адмирал Канарис, после своего секретного, но весьма плодотворного визита в Москву и личного общения и со Сталиным, и что особенно важно с генералом Аргуловым, который по всем оперативным документам до сих пор проходил как капитан Зимин. В кабинете в глубоких, обтянутых дорогой черной кожей креслах, как старые знакомые расположились сам Гиммлер, который в этот момент держал в руке небольшую чашечку с кофе, и, сделав маленький глоток, повернул голову к вошедшему Гидриху и кивнул головой на пустующее место напротив. На диване примостился невысокий худощавый канарис, с интересом наблюдающий за собравшимися, но при этом не участвующий в разговоре, делающий вид, что пальма в большом горшке в углу кабинета его интересует и больше, нежели все происходящее. Чуть в стороне сидел Фриц Тот, которого все уже давно похоронили, Но он, ко всеобщему удивлению, умудрился выжить в совершенно случайной авиакатастрофе, просто не сел в самолет и пару недель отсижился в одном из загородных штабов своего министерства в окружении верных и, как оказалось, неплохо подготовленных и многочисленных охранников. По косвенным данным, русский прекрасно знающий о советах тот-то Гитлеру прекратить войну с Советским Союзом еще в конце сорок первого. исходя из финансово-экономического состояния Рейха, сумели найти к министру свой подход и чуть-чуть приоткрыли ему будущее или просто сдали сфабрикованный материал. Но тем не менее, тот остался жив, несмотря на катастрофу его личного самолета и, соответственно, все предупреждения русских оказались правдивыми, что еще раз убедило Рейхс-министра в его позиции о прекращении войны с Россией. Парад генеральских мундиров от вермахта представляли присутствующие Кейтель и фон Бок, позиции которых при Гитлере очень пошатнулись после колоссального разгрома под Москвой. И неофициально получив от Гейдриха истинную информацию о пришельцах, и имея данные о положении на фронтах, они прекрасно осознавали, чем грозит Германии продолжение войны с СССР в условиях фактически мгновенной переброски войск на любой участок фронта, без необходимости прорыва глубоко эшелонированных линий обороны, что полностью изменило военную доктрину на Восточном фронте. После ареста и предания суду Геринга, его место в руководстве Люфтваффе временно занял генерал авиации Роберт фон Грейм, который после определенной комплексной и последовательной обработки Гидрихом и Канарисом принял сторону новой власти. Хотя, скорее всего, он просто занял выжидательную позицию. Но события на Восточном фронте отрезвили очень многие горячие головы. Сейчас он тоже был приглашен на это собрание, и по некоторым намекам главы Абвера, Грейму удалось узнать и даже заполучить что-то интересное. Вообще, после ареста Гиринга все ожидали, что главой Люфтваффе станет весьма честолюбивый Эрхард Мильх. который давно озарился на место главы Люфтваффе, и для этого были причины. Мильх в 30-х годах в результате жесткой борьбы, интриг и реального уничтожения конкурентов по карьерной лестнице пробрался в высшее руководство германской авиакомпании Люфтганза, которую вывел из кризиса и сделал одной из самых передовых и перспективных в мире. После начала работы в качестве заместителя Геринга, сумел превратить Люфтваффе в мощную силу, с которой необходимо было считаться. Но Гиммлер, прекрасно осведомленный о реальном еврейском происхождении Мильха, не спешил его назначать на столь важную должность, и в этом была немаловажная заслуга Гейдриха, не желающего получить в окружении нового фюрера столь искушенного в интригах человека. Поэтому боевой офицер И посредственный с генерал-авиации фон Грейм устраивал новое руководство Рейха больше, чем еврей и интриган Мильх, которого не увольняли и не уничтожали, учитывая его деловые качества, надержали на коротком поводке, еще не решив, что с ним делать в будущем. В качестве представителей Кригсмарины присутствовал гросс-адмирал Рейдер вместе со специально приглашенным мастером масштабной подводной войны Карлом Дюницем в связи с тем, что появились несколько фактов, подтверждающих переброску пришельцами из будущего гигантской субмарины с фантастическими боевыми характеристиками. К немалому удовлетворению Гидриха на этом совещании, где именно сегодня предстояло принять весьма и весьма серьезные решения, от которых зависла судьба Германии, не было высокопоставленных представителей финансово-экономических кругов Рейха, через которых западный капитал пытался воздействовать на ситуацию в стране. Начальник Главного управления имперской безопасности едва заветно усмехнулся. Он сам только недавно докладывал Гиммлеру о многочисленных контактах некоторых высокопоставленных граждан Рейха с иностранными коммерческими структурами. Списки были достаточно внушительными, но пока было принято решение не устраивать репрессии, а перехватить денежные потоки, взять контакты на контроль и расставить везде своих людей. Гиммлер, окинув взглядом собравшихся, осторожно поставил на столик маленькую чашечку с ароматным кофе и заговорил. «Ну что, господа, вроде все собрались». и можно теперь в узком кругу обсудить сложившееся положение и выработать четкую стратегию он показательно сидел не за своим рабочим столом а вместе со всеми в одном из кресел за небольшим стуликом создавая таким образом некое подобие демократичной и можно сказать дружеской атмосферы ведь каждый из приглашенных на это совещание имел за своей спиной определенную силу и в случае если не удастся договориться в состоянии существенно осложнить жизнь Гиммлеру, который взлетел на самый верх Олимпа власти Германии благодаря поддержке прозападно-настроенной элиты, имеющей тесные деловые связи и за Ломаншем и за Атлантическим океаном. Но новоиспеченный фюрер, кресло под которым настолько сильно шаталось, что вот-вот должно было опрокинуться, пытался сбросить с себя это ярмо и править единолично, без дикого диктата финансово-промышленных кругов, и тут ему могли помочь только генералы и адмиралы, за спиной у которых были многомиллионные армии. И Гиммлер, и, конечно, Гидрих прекрасно отдавали себе отчет в том, что сил СС однозначно не хватит для удержания обстановки в стране под контролем. Поэтому одной из стратегий было образование некоего подобия объединенного штаба из особо доверенных офицеров – пользующихся авторитетом в Вермахте, Криксмарины, Люфтваффе и на волне спасения Германии от прорусски настроенных пришельцев из будущего и недопущения нового уничтожения страны, как это было после Великой войны. В принципе, план сработал. Тем более многие трезво мыслящие прекрасно видели и предполагали о причинах того, что творится на Восточном фронте. Поэтому, получив ответы на вопросы, Высокопоставленные офицеры серьезно озаботились не победой в войне с большевистской Россией, сколько элементарным спасением рейха, в небе которого уже хозяйничали неуязвимые и смертоносные стратегические бомбардировщики пришельцев. Каждый из вас посвящен в основную причину нынешних неприятностей рейха в той мере, как он по роду службы сталкивался с проявлением вмешательства пришельцев из будущего в нашу историческую линию. Поэтому хотелось бы собрать воедино все имеющиеся факты, прежде чем что-то предпринимать. Давайте дадим слово самым информированным людям Германии. Посмотрев и на якобы скучающего канариса и на спокойного Гидриха, Гиммлер замолчал, давая слово своему серому кардиналу. Начальник Главного управления перской безопасности спокойно открыл кожаную папку и, неторопливо выкладывая на столик листы и фотографии, стал рассказывать всю имеющуюся информацию о пришельцах. Первые непонятные события, которые привлекли внимание и нашу службу и специалиста Вабвера, начались в начале июля прошлого года, Когда войска второй танковой группы Гудриана прорывались к Могилеву. Вроде как информации было не так уж и много, но повествование заняло не меньше двух часов и сопровождалось многочисленными вопросами присутствующих. Полнота, системность и стиль изложения произвели определенный эффект и должны были показать, что СС во главе с Гиммлером были с самого начала извещены о надвигающейся угрозе, и только недальновидность Гитлера и его приближенных привели к столь плачевным результатам. Многие из присутствующих прекрасно знали, что Канарис и тут обскакал СС, но адмирал помалкивал и оставался невозмутимым и с легким интересом слушал, делал свои выводы, показывая тем самым свою полную лояльность к нынешней власти. Когда Гейдрик закончил, в кабинете наступила тягостная тишина. Генералы и адмиралы знали, что ситуация критическая, но глубина пропасти, над которой балансирует Германия, ужасали. Гиммлер не смог удержаться и победно усмехнулся, увидев произведенный эффект. Именно то, чего он добивался. Обычная практика поиска внешнего врага себя оправдала и в этот раз. поэтому, играя роль фюрера и главы этого собрания, он подал голос. «Может, адмирал Канарис дополнит обер Фюрера Гейдриха?» Но Канарис неопределенно пожал плечами. «У меня, конечно, есть что сказать, но хотелось бы услышать сначала всех присутствующих». Такой ответ Гиммлеру не очень понравился, и он это показал легкой гримасой, но больше ничем не выдав свое раздражение, блеснув линзами очков в свете электрических ламп, продолжил. «Хорошо, пусть будет так. Что нам готовы сообщить представители Люфтваффе?» Генерал фон Грейм коротко кивнул и загорел чуть простужным голосом. Во время перелета в Берлин на совещание его сильно продуло, и он изо всех сил старался, несмотря на высокую температуру, выглядеть бодрым и работоспособным. Рассказ о том, что немецкой авиации на Восточном фронте почти не осталось, уже никого не удивил. Русские, благодаря техническому превосходству пришельцев в виде сверхточных средств разведки, сумели быстро вычислить расположение всех аэродромов и методично их уничтожить. Тактика проста и действенна. С боевых вертолетов высаживается разведгруппа, изучает систему обороны аэродрома, Через портал ночью вызывается несколько дивизионов сталинских органов, которые просто смешивают все с землей. Потом через те же порталы при поддержке танков и ночных мясников подходит карательная группа и добивает всех оставшихся. Особое внимание уделяется обязательному уничтожению технического и летного персонала. Поэтому с недавних пор у нас дикий дефицит специалистов и подготовленных пилотов. Эта картина происходила повсеместно и касалась не только Люфтваффе, но и других родов войск. Поэтому остальные присутствующие в этой комнате спокойно слушали, ничем не выражая свои эмоции. Но вот информация о новой организации действий русской авиации уже вызвала неподдельный интерес. Высокоточные радиолокационные станции наземного базирования позволяли полностью контролировать воздушное пространство на участке фронта, в несколько сотен километров. Специальные переделанные русские бомбардировщики, подлетающие радиолокационные станции, постоянно висевшие в воздухе, позволяли обнаруживать даже низко летящие самолеты Люфтваффе и сразу же передавать информацию в командный центр. На нужном участке фронта полностью глушилась радиосвязь, тем самым парализуя любые попытки управления сражением со стороны немецкого командования. Русские же, благодаря имеющейся точной информации о положении в воздухе создавали многократное численное преимущество над любой немецкой авиационной группой, что естественно приводило к огромным потерям среди германских летчиков. Гиммлер, выслушав генерала авиации, коротко спросил: Вы вроде говорили о каких-то новых данных о технике пришельцев? Да, мой фюрер. «Нам удалось получить кое-какие образцы техники, особенно это касается зенитных снарядов с радиовзрывателем, и они переданы на изучение ведомства Обергруппенфюрера Тотта». Гиммлер удивленно поднял бровь и взглянул на Гидриха, который чуть-чуть даже побледнел. Его люди пропустили странное сближение нынешнего главы Люфтваффе с такой знаковой и влиятельной фигурой, как Фриц Тотт. Хорошо, генерал, вам еще есть что сказать? Нет, мой фюрер, все изложено в секретном докладе, который вам был представлен перед этим совещанием. Да, я читал. Вы считаете наше положение катастрофическим? Абсолютно. На данный момент нам нечего противопоставить русским. Наша система ПВО бессильно... против скоростных стратегических бомбардировщиков пришельцев. А вы прекрасно осведомлены, что они как раз системно уничтожают все основные предприятия военно-промышленного комплекса. Производство самолетов всех классов по сравнению с декабрем 41 года упало в 20 раз, при том, что уровень потерь на Восточном фронте возрос в 40 раз. Простой математический подсчет показывает, что в течение двух месяцев Мы полностью лишимся всей авиации. В комнате наступила пауза. Гиммлер озабоченно пошелестел разложенными перед ним бумагами и, подняв голову, сказал. «Что нам скажут представители вермахта о положении сухопутных войск?» Кейтель слегка кашлянул, выпрямился и без каких-либо бумаг и подсказок заговорил, смотря перед собой и не интересуясь реакцией собеседников. Со стороны могло показаться, что человек уже опустил руки и приготовился к проигрышу. Но это только оказалось. Фельдмаршал переваривал полученную от Гедриха информацию и пытался на ходу ее осмыслить. Положение на Восточном фронте катастрофическое. Возможность перебрасывать боеспособные и укомплектованные подразделения – В любую точку планеты дает большевикам неоспоримые преимущества. Как указал обергруппенфюрер Гейдрих, пришельцы делают упор не сколько на силовую поддержку, снабжая русских техникой из будущего, сколько на модернизацию системы управления войсками, инструментальную разведку, дешифровку нашей переписки. Сейчас война напоминает поединок слепого калики со зрячим боксером. Противник, используя свое техническое превосходство, блокирует радиосвязь, потом точечными ударами уничтожает проводные узлы связи и выводит из строя всю систему управления войсками, а затем уже подключаются регулярные части красных, которые завершают разгром. Наша тактика создания укрепленных узлов обороны, где высадка войск непосредственно из порталов сильно осложнена, И, соответственно, невозможные удары в тыл на первом этапе сыграли свою роль. Русские понесли существенные потери. Но чуть позже они просто прекратили сходу взламывать оборону, оставляли часть сил для блокирования наших войск и шли дальше. Затем подтягивались так называемые части прорыва, которые комплектуются по смешанному принципу из лучших и подготовленных частей войск НКВД самой современной техникой, которая в последнее время стала все больше поступать на вооружение Красной Армии, и при необходимости происходит поддержка точечными ударами пришельцев. Как правило, привлекаются системы радиолокационной разведки, которые по документам проходят под названием Запарк, с помощью которых уничтожается вся крупнокалиберная артиллерия, выявляются пункты управления, которые сразу же выводятся из строя, а затем Методично нейтрализуются все средства усиления и долговременные огневые точки. Особенно русские любят использовать так называемые боеприпасы объемного взрыва, от которых не защищают даже глубокие блиндажи. Попытка использовать захват заложников из местного населения и членов семей командного состава Красной Армии привела к плачевным результатам, и мы все об этом знаем. Кейтель поднял глаза и глянул в сторону Гейдриха, люди которого как раз и отличились в той ситуации. Начальник Главного управления имперской безопасности сделал вид, что это его не касается, но в его душе закипал гнев. Он очень не любил, когда его как нашкодившего щенка тыкают лицом в лужу. Тогда под Смоленском была окружена крупная группировка немецких войск, представляющая из себя сборную солянку Из разных подразделений, входящих в состав почти разгромленных 4-й полевой, 3 и 4 танковых армий группы армий Центр. За несколько дней упорных боев большевикам удалось вклиниться между двумя крупными узлами обороны, нарушить общее управление и начать системное уничтожение раздробленных немецких войск по частям при полном господстве русской авиации в воздухе. После почти полного уничтожения Северной группы. Командир южной группировки, э, командующий 78-й пехотной дивизией генерал Пауль Фолькерс, как знавший по званию принявший на себя руководство, под давлением своего вновь назначенного заместителя, офицера СС, додумался взять в заложники несколько сотен узников концентрационного лагеря для перемещенных членов семей командиров Красной Армии и выставил их на переднем крае в виде живого щита прямо на мороз. Интенсивность обстрелов тяжелой артиллерии, системами залпового огня и особенно боеприпасами объемного взрыва резко упали, авианалеты на время прекратились. Командование группировки начало подумать, как выбраться за спинами заложников из этого котла. Но через двое суток появился парламентер и предложил отправить штаб к русским своего доверенного офицера для переговоров. Вроде русские пошли на попятна. Но вернувшийся обер-лейтенант имел бледный вид, и руки, сжимающие стопку неестественно качественных цветных фотографий, у него тряслись. Когда с этими снимками и с требованиями русских, переданных через парламентюра, ознакомились старшие офицеры, то в руководстве окруженной группировки началась настоящая паника. На фотоснимках были жены, дети, матери немецких офицеров окружённой группировки. Эти люди в данный момент должны были находиться на территории Германии, кто в Берлине, кто в Гамбурге, кто вообще в Дрездене, но, ко всеобщему удивлению, их странным способом свезли под Смоленск. Как это могло получиться, уже никто не знал, но факт остается фактом. На той стороне в руках у большевиков, в заложниках, были семь офицеров немецкой армии, и это подтверждал парламентер. лично с ними переговоривший. Для усиления эффекта были предоставлены свежие тоже цветные аэрофотоснимки домов других офицеров с пометками, что на следующий день, если не освободят русских женщин и детей, эти дома будут уничтожены в первую очередь со всеми жителями. Через оптические прицелы, бинокли, Они рассматривали своих родственников, которых так же, как двумя днями ранее узников концлагеря, концлагеря, членов семей командиров Красной Армии, русские выгнали в поле прямо в снег под германские пулеметы. Но никто не стрелял. Окруженные, обмороженные и голодные немцы не верили своим глазам. И снова послали парламентера опять удостовериться, что это действительно члены семей окруженных немецких офицеров. По радио русские связывались с командирами низовых подразделений и рассказывали, где живут их родственники, как их зовут и в подробностях, что с ними будут делать, когда Красная Армия вступит в Германию, если не отпустят заложников. О чем были дальнейшие переговоры, немецкому руководству, связь с которым была потеряна, не было известно. Но позже дошла информация, что внутри развалин между солдатами вермахта и солдатами СС – начались настоящие уличные бои за жизни русских заложников. Генерал Павел Фелькерс застрелился после того, как на обгоревших деревьях в зоне видимости большевики развесили его жену и двух сыновей, дав предварительно пообщаться с генералом по радио в ответ на показательный расстрел двух десятков заложников. Офицер СС, отдавший приказ расстрелять, был просто поднят на штыки немецкими солдатами и вывешен на фасаде одного из домов, в знак примирения. Эта история стала известна на всем фронте благодаря поразительно качественным цветным листовкам, распространяемым повсеместно. Там четко указывалось, что за любые преступления против мирного населения и военнопленных будут обязательно отвечать виновники и члены их семей. На Южном фронте была еще одна попытка использовать заложников, и их даже уничтожили в назидание большевикам. Но все подразделение, участвовавшее в показательной казни, было полностью и демонстративно уничтожено, залито на марше огненной смесью ночными мясниками. Члены семей в Германии, как то и обещалось, в большинстве своем погибли или при авианалетах, где бомбы попадали с поразительной точностью, или жестоко убиты неустановленными личностями. Русские сумели продемонстрировать свою мощь. Силу и главное умение достойно и жестко наказывать за преступления против своих граждан в любой точке мира. И это, конечно, произвело впечатление. Немецкие спецслужбы и в особенности СД и Гестапо просто проморгали столь массовую и мастерски исполненную акцию устрашения, что еще раз убедило многих в ошибочности вообще всей войны против СССР. Проведенное расследование показало, что во время бомбардировок с русского стратегического бомбардировщика, который хозяйничал в небе Германии, были сброшены несколько планирующих бомб, упавших в лесных массивах недалеко от крупных городов. Это как раз и были те самые пресловутые маяки, благодаря которым пришельцы могли появляться в любой точке мира. Таким образом, в самом центре Германии безнаказанно работали несколько манированных групп, Великолепно подготовленных русских диверсантов, которые в течение одной ночи под видом арестов сотрудниками СД и произвели изъятие членов семьи окруженных под Смоленском немецких офицеров. Это был не просто плевок в сторону Гедриха, это было настоящее ведро помоев. Только благодаря достигнутой с русскими договоренности о прекращении огня, И отводя наших войск с составлением на местах боевой техники, мы смогли хоть как-то спасти остатки личного состава частей группы армии центр, которая фактически как воинское соединение прекратила свое существование. Группы армии юг и север в меньшей степени подверглись разгрому, но и их положение критическое. Система снабжения фактически полностью прекратила работу. «Ваши выводы, господин фельдмаршал?» – строго и чуть устало спросил Гиммлер, мельком глянув на Гейдриха. «Срочное заключение мира и отвод войск на позиции 23 июня 1941 года считаю вполне приемлемыми, даже за счет оставления русских в нашей технике, находящейся на территории СССР, возвращение всех военнопленных и интернированных и расследования всех случаев военных преступлений – с обязательным наказанием виновных. Главное – вывести из-под ударов целевших солдат и попытаться воссоздать армию. Последние слова Кейтеля были прерваны осторожным стуком в дверь, и в открывшейся двери появился взволнованный адъютант нового фюрера. Увидев разрешающий кивок, он быстро подошел и протянул листок с текстом срочной телеграммы, которую Гиммлер быстро пробежал глазами, прекрасно понимая, что адъютант не стал бы так просто врываться на столь важное совещание. Все сидящие в этом кабинете, даже Гейдрих и Канарис, замерли, предчувствуя большие неприятности. Гиммлер порывисто встал, бросил листок с текстом телеграммы на стол и грязно выругался. Немного походив по комнате, Он, повернувшись к ожидающим генералам, коротко бросил. «Этот грязный пожиратель спагетти нас предал, господа. Италия официально выходит из войны с Россией, отводит свои войска и сейчас находится в процессе подписания двустороннего мирного соглашения». Первые крысы побежали с тонущего корабля Германии.